Глава 9. Детство у Эзро Винж было, в общем, защищённым и безопасным. Только однажды подвергалась его жизнь настоящему риску, да и то в результате депреступности глупого случая. Даже по стандартам Чэнхо, семья Винж 23 была весьма обширна. Были ветви семьи, которые не соприкасались годами. Ветви Винж 234 и Винж 231 почти всё время были растянуты на половину людского космоса. составляя собственные состояния и вырабатывая собственные нравы. И быть может, после этого времени и лучше было не пытаться синхронизироваться, если бы не благословенный шанс, который свёл все три ветви при старом Кьеле, да ещё в одно и то же время. Так что они несколько лет осторожничали, строя временки, которые более сёдлые цивилизации назвали бы дворцами-базами, и пытались выяснить, как изменилось у других их общая основа. Ветвь Винш 231 была консесусной демархией. Это не сказывалось на торговых отношениях, но тётя Филиппа была скандализована. Маленький Эзра помнил её возмущённые слова: "Никто не лишит меня голосованием моих прав собственности". Винш 234 была с виду куда ближе к тем ветвям, которые знали родители Эзры. Хотя их диалект низкого был почти непонятен. Семья Винш-23-4 не заботилась о честном поддержании стандартов вещания. Но стандарты — вещь важная, даже важнее чёрных списков. На пикнике кто-то проверял детские скафандры, и чья-то автоматика их перепроверяла, но никто не ожидал, что атмосфера секунда означает для твоих кузенов не то, что для тебя. Эзер забрался на камешек, кружащийся на орбите астероида, где был пикник. Он был захвачен тем, как его маленькая планетка смещается, Повинуясь движениям рук и ног, но когда у него кончился воздух, его товарищи по игре уже нашли и себе собственные миры в каменном облаке. Монитор пикника не обращал внимания на призыв скафандра о помощи, пока ребёнок в нём почти не задохся. Эзер только помнил, как проснулся в новой специально созданной палате, и потом несчётное число телосекунд с ним обращались как с королём. Поэтому Эзер всегда выходил из гибернации в хорошем настроении. Он испытывал обычную дезориентацию, обычный физический дискомфорт, но детские воспоминания уверяли его, что где бы он ни был, всё будет хорошо. И в этот раз сначала не было разницы, только всё было как-то мягче. Он лежал почти при нулевой гравитации, утопая в тёплой кровати. Было впечатление простора, высокого потолка. На стене рядом с кроватью была картина, невероятно тщательно выполненная, возможно, фотография. Триксии эти картины очень не понравились. Эта выпрыгнувшая мысль помогла как-то определить контекст пробуждения. Триксия, Трилэнд, экспедиция к мигающей. И это уже не первое пробуждение. Были очень плохие времена, нападения эмергентов. Как же они это победили? Перед засыпанием, что он помнит последнее? Дрейф во тьме на подбитом посадочном модуле. Уничтоженный флагман парка. Триксия. Кажется, это его вывело из бессознательного состояния, предоводитель, женский голос. Почти невольно Эзер повернул голову на звук. Рядом с его кроватью сидела Анна Рейнольд, а рядом с ней Томас Нау. Стажёр Винш, я рад видеть вас снова среди живых, Нау говорил озабоченным и торжественным голосом. Только со второй попытки Эзер смог произнести что-то членораздельное. Что что что произошло? «Где я?» «Вы на борту моей главной резиденции. Прошло примерно восемь дней с тех пор, как ваш флот пытался уничтожить мой». «Как? Мы напали на вас?» Нао испытующе посмотрел на Винджа из-под лобья. «Я хотел присутствовать, когда мы будем вас пробуждать. В детали вас посвятит доктор Рейнольд, но я хотел просто заверить вас в моей поддержке. Я назначаю вас менеджером флота, того, что остался от экспедиции Чангхо». Он встал, ласково похлопал Винджу по плечу. Эзер проводил его расплывающимся взглядом. Менеджером флота? Ренельд принесла Винджу книгу о Кон с фактами более тяжёлыми, чем он мог переварить. Погибло 1400 членов Ченгхо, почти половина личного состава флота. 4 из 7 кораблей Ченгхо уничтожены. На остальных выведены из строя межзвёздные двигатели. Почти все малые корабли уничтожены или серьёзно повреждены. Люди НАО заняты расчисткой летающих на орбите остатков боёв. Они всерьёз намеревались продолжать совместную операцию. Летучие элементы и руды, поднятые с Арахны, пойдут на снабжение строительства Баз в равновесной точке между звездой и планетой, которые строили эмергенты. Она ещё добавила ему списки экипажей. Фамнювин уничтожен со всеми, кто был на борту. погибли капитан Парк и несколько членов торгового комитета. На уцелевших кораблях почти все выжили, но старших по званию держали в гибернации. Убийственная главная боль последних минут в посадочном модуле прошла. Как сказал Рейнольд, Эзра вылечили от случайной инфекции. Но только искусственная болезнь могла напасть так неожиданно и вовремя. Ложь эмергентов была не более чем данью приличиям. Они планировали нападение с самого начала и до последней секунды. Анна Рейнольд хотя бы не улыбалась, когда лгала, она вообще редко улыбалась. Директор по людским ресурсам Рейнольд. Забавно, что даже Трикс не сообразила, что может значить это название. Поначалу Эзер подумал, что Рейнольд превозмагает вполне понятное чувство стыда. Она едва ли хоть раз посмотрела ему прямо в глаза, но постепенно до него дошло, что его лицо вызывает у неё не больше интереса, чем переборка. Она не видела в нём личности. Ей было абсолютно наплевать на погибших. Эзер тщательно прочитал все отчёты, не фыркнув презрительно, не заплакав, когда узнал, что сумма дотрана больше нет. Триксия в списке погибших отсутствует. Наконец он добрался до списков оставшихся в живых, бодрствующих членов экипажи с указанием их местоположения. Почти 300 человек на борту временки Ченгхо. также переведённый в точку равновесия между звездой и планетой. Эзер просмотрел имена, запоминая. Всем младшие и почти ни одного трилендера или учёного. Трикси Бонсел нет. Он пролистал вперёд ещё один список. Трикси. Вот её имя, даже включённое под рубрикой Департамент лингвистики. Эзер оторвался от книги, о констраес говорить не принуждённо. А что это за значки такие возле имён? Возле имени Трикси Фокусированные. Это что значит? В его голосе прозвучала резкость, которую он не хотел туда вкладывать. Они всё ещё проходят лечение. Не все поправляются так легко, как вы. Она смотрела тяжёлым и бесстрастным взглядом. На следующий день Нао появился снова. "Время представить вас вашим новым подчинённым", сказал он. Они прошли по длинному прямому коридору к шлюзу для кораблей. Эта база не была банкетным залом. Ощущался легчайший дрейф гравитации, будто она была построена на астероиде. Катер, стоявший за шлюзом, был больше, чем все привезённые сюда Ченгхо. В каком-то барочном примитивном стиле он был роскошен. В нём стояли низкие столы и бар их обслуживающий. Столы были окружены широкими окнами естественного вида. Нао дал Эзру возможность на мгновение выглянуть. Катер поднимался сквозь переплетение несущих конструкций наземной базы. Она была незакончена, но на вид не уступала по размерам представительской базе Чангхо. Они уже поднялись выше несущих конструкций, и почва внизу искривлялась на громождении серых левиафанов. Это были алмазные скалы, собранные все вместе. Эти блоки, что странно были гладкими, но зато тусклыми, как обычные астероиды. Там и сам слабый свет солнца попадал на содранный слой графита, и там играли радуги. Между двумя горами Эзер заметил бледное поле снега, массивный кусок свежевырезанного камня и льда, очевидно поднятые с арахны фрагменты океана и дна. Катер поднялся выше. В небе над горами появились силуэты звездолётов, длинней 600 метров, но рядом с горами казались карликовыми. Они были крепко друг к другу пришвартованы, как связывают обломки для утиля. Эзер быстро посчитал, оценивая то, что не мог видеть непосредственно. Значит, вы всё перевели сюда в точку Лагранжа? Вы действительно собираетесь придерживаться стратегии тайного наблюдения? Нау кивнул. Боюсь, что да. Я буду с вами откровенен. Наша схватка поставила нас почти на край. У нас достаточно ресурсов, чтобы вернуться домой, но с пустыми руками. Если же мы вместо этого сможем сотрудничать, тогда отсюда из точки L1 мы будем следить за пауками. Если они действительно вошли в информационную эру, мы сможем в конце концов восстановиться с помощью их ресурсов. В любом случае мы можем многое взять из того, зачем пришли. Хм, долгое наблюдение в ожидании, когда клиент созреет. Стратегия, которой Ченг Хо иногда пользовалась, бывало даже что удачно. Это может оказаться трудным. У него за спиной кто-то произнёс. Для вас может быть, но эмергенты умеют жить легко, корабейник. Винс узнал этот голос, тот, который протестовал против нападения Ченгхо, даже когда уже началась бойня. Рицсер Брюгель Эзер повернулся. Ему в лицо хмылялся здоровенный белобрысый мужчина без особой тонкости. "И мы играем на выигрыш, полкам тоже придётся это узнать". Не так давно Эзер сидел рядом с этим человеком и слушал, как он читает лекцию Фаму Тринли. Белобрысы, конечно, грубиян и хулиган, но тогда это было неважно. Взгляд Винн же перебежал по ковровым стенам к Анне Рейнольдт. Она внимательно следила за разговором. Судя по виду, они с Брюделем могли быть братом и сестрой. Даже оттенок рыжевы был у этого белобрысого типа. Но на этом сходство кончалось. Как бы ни был противен Брюдель, его эмоции были ясными и прозрачными. А на лице Анны Рейнольдт можно было прочесть только нетерпение. Она смотрела на говорящих, как могла бы смотреть на копающихся в земле насекомых. «Да ты не волнуйся, корабейник, ваше помещение вполне безопасное!» Брюгель ткнул в переднее окно. Там виднелась зеленоватая точка, еле заметный диск. Времянка Чангхо. «Мы ее поставили на восьмидневную орбиту в самой большой куче!» Томас Нао вежливо поднял руку, чуть ли не прося слова, и Брюгель заткнулся. «У нас очень мало времени, мистер Винш». Я знаю, что Анни Рейнольд ознакомила вас с ситуацией, но я хочу полностью убедиться, что вы полностью осознаете возложенные на вас обязанности и ответственность». Он притронулся к манжете, и изображение времянки Чангхо выросло в размерах. Винш проглотил слюну пересохшим горлом. Как ни забавно, это была обычная полевая времянка всего метров сто в поперечнике. Глаза Эзры обижали угловатый, будто стеганый корпус. Он там прожил меньше 2 мегасекунд, проклиная тысячу раз его скаредную экономию. Но теперь это из всего, что осталось, больше всего заслуживало названия дома. И внутри ещё оставались многие из его уцелевших друзей. Полевую временку так легко уничтожить, но все ички выглядели полностью надутыми и заплат не было. Капитан Парк разместил её подальше от своих кораблей и нау её пощадил. Так что ваша новая должность имеет очень важное значение. Ваши обязанности как моего менеджера флота сравнимы с обязанностями покойного капитана Парка. Вам будет обеспечена моя постоянная поддержка, и я позабочусь, чтобы мои люди это понимали, взгляд в сторону Брюгеля. Но прошу вас помнить, наш успех и даже наше выживание теперь зависят от нашего сотрудничества.